Глава 4. Вредители. Ох уж эта тайная жизнь домашних растений. Спрашивается, откуда подкрался враг невидимого фронта. Все же хорошо. И лампа есть, и система питания куплена, и вода свежая, фильтрованная, и стакан мытый, и грунт минеральный с хвостиком. Но зачем ты еще под кустовных в дом тащишь? Да таких мерзких и противных. Цветочные вредители не перламутровые бабочки и не экзотические жуки-олени, а что-то ползающее, липкое и мелкое. Да их еще и не найдешь с первой попытки. Каждый цветовод — немного детектив, собирает улики, изучает листья с лупой, расставляет ловушки, ведет статистику преступлений. Вредители — пранкеры растительного мира. Скорпионы природы, которые портят кровь всем. От новичков до суперпрофи. Но в этой главе мне хочется больше рассказать о сущности и истории вредителей, чтобы их немножко реабилитировать. Давайте попробуем их узнать без ненависти и брезгливости. Кто же виноват? Многие так расстраиваются и возмущаются, когда на консультации я сообщаю, что их зеленый принес насекомых. Да откуда? Добыть да не может я хорошо ухаживаю за растениями. Вредители на горшечных питомцах вовсе не означают, что вы плохая зеленая мать. Давайте посмотрим прямо в корневище. У насекомых прав на наши цветочки больше, чем у нас самих. Секунда шока. Давайте повторю. У насекомых больше прав на растения, чем у людей. А сейчас обосную. Миллионы лет растения жили в многообразном симбиозе с бактериями, грибами, насекомыми и животными. Они взаимно приспосабливались и менялись. Даже порциями ДНК обменивались. Пришел человек и сказал, «Светочек заверните, а все остальное не надо». Только так не работает. Они созданы быть вместе и притягивают друг друга, как магнит. Растения и насекомые вместе, как Бонни и Клайд, как Болик и Лёлик, как Леон Киллер и Агла Анема. Да они же едят их, не можно их терпеть. Едят, согласно, но вредители никогда не питаются сильными и здоровыми особями. Они устраивают фаталии цветам с ослабленным иммунитетом, чтобы те меньше мучились. В этом случае насекомые скорее выступают санитарами леса и не более. В книгах по садоводству вредителей также описывают как ненавистных врагов, которых надо ликвидировать. Долгое время и я с этим соглашалась, пока однажды в советской статье не прочитала о вреде бабочек-махаонов и необходимости уничтожить их гусениц. Бабочек, махаонов. Прошло уже много лет, а я до сих пор вздрагиваю, понимая, как далеко нас может увести желание истреблять насекомых. Поэтому в садоводстве я на стороне органического земледелия и не использую никакие химические меры защиты. Однако цветоводство — это искусственная среда, У наших вредителей здесь нет врагов. И они вместо регулировщиков становятся захватчиками. И нам самим придется устраивать гармонию и баланс. Способов довольно много. Попробую их описать для трех главных вредителей. Трипсов, паутинных клещей и мучнистых червецов. Трипсы. Трипсы — гении преступного мира. Они играют с нами в мафию в долгую, неделями, не давая себя обнаружить. Были бы мы одномологами, то славно повеселились бы. Но мы на стороне кормовой базы в виде родных прекрасных джунглей. Давайте разбирать, кто виноват, что делать и кто в доме хозяин. Чтобы перехитрить врага, необходимо его лучше узнать. А о трипсах можно написать несколько томов. Первые окаменелости предка насекомого зафиксированы в породах позднего триаса, А это 240-210 миллионов лет назад. Тогда на планете был единственный континент Пангея. Кстати, самый древний трипс найден в Казахстане и называется Казахотрипс. Не знаю, зачем вам эти знания, но вот не могу не поделиться. У биологов есть теория, что именно невзрачные трипсы стали первыми опылителями цветковых растений. Такому всемирному злу, как трипс, мы должны сказать спасибо за цветы, деревья, картошку, кабачки и все остальное, что цветет и пахнет. Да, они страшненькие, да, не бабочки, да, маркетинг слабоват, но что летало в триасе, то и пригождается в триасе. Опыляли они, конечно, не специально, просто питались пыльцой, заодно перенося ее и осеменяя растения, преимущественно саговники. Трипсы за 200 миллионов лет завоевали всю планету, и сейчас аж страшно сказать, их более тысяч видов. А мы, цветоводы, страдаем от одного единственного франкенштейна. Ой, то есть франклиниелы, которая называется также цветочным или западноевропейским, или калифорнийским трипсом. Наши российские трипсы – просто сама невинность, опыляющая ромашки на лугах. Они безвредны для комнатных растений. Трипс франклиниела оксиденталис родом из западной части Северной Америки. Он начал завоевательный поход по сельскому хозяйству в 1970-х годах и стал доминирующим видом трипсов в тех регионах, куда вторгся. Его триумфальные шествия по миру ученые объясняют и тем, что этот вид крут, как каудаксналины, и тем, что фермеры, Почти 20 лет использовали пестициды, которые не уничтожали, а лишь глушили вредителя, делая его нечувствительным к ядохимикатам. Вот так и родился Франкенштейн, благодаря человеческим усилиям. К настоящему моменту калифорнийский трипс питается более чем 500 видами растений из более чем 50 семейств. Вот уж кто действительно царица полей, а никакая не кукуруза. «Как же он попал из Америки 1970-х в мою квартиру?» «Спросите вы». «Распространялся через черенки, рассаду и комнатные растения?» «Отвечу я». «В Европе первая вспышка произошла в Нидерландах в 1986 а в СССР Трипс официально приехал в 1989 году с партией «Гвоздик». «Сам приехал?» Сам же и отметил приезд цветами. Ученые даже подсчитали, что насекомые путешествуют со скоростью 229 плюс-минус 20 километров в год. А вы говорите, как он мог попасть в мою квартиру. Самки, самцы, личинки. Трипсы ведут скрытный образ жизни. Было даже зафиксировано, что, попадая в незнакомое место, насекомые сначала прячутся по щелям. Зато когда колония разрастается, поведение кардинально меняется, и их легко обнаружить. Легко, но поздно. Обидно, но достаточно одной куколки трипса, сохранившейся в грунте, чтобы через полгода получить целый зоопарк. Дело в том, что колония может появиться от единственной самки. Она в любом случае отложит кладку. Просто неоплодотворенные яйца станут самцами. А вот уже из оплодотворенной кладки рождаются только самки. Взрослее, трипсы проходят 6 стадий трансформации. Если температура идеальна для них, то все этапы занимают 2 недели. Самки могут жить до 45 дней и отложить за это время от 150 до 300 яиц. Жизнеплодовитость плодовитость самки зависят от пыльцы. Поэтому первые в зоне поражения — цветущие растения фиалки, фаленопсисы, антуриумы, летники. Пыльца действует на самок как мощный допинг, увеличивая жизнь и плодовитость в два раза. Если пыльцы нет, то первые в списке жертв растения с большим количеством азота. Наевшись, самка может откладывать яйца. Она разрезает острым хвостом лист и вставляет туда несколько яиц. В результате... Яйца находятся внутри листа и не питаются. Они запакованы в максимально инертную оболочку, которую не могут нарушить никакие препараты. Яйца вскрываются через 2-4 дня и выдают в мир прожурливых личинок или нимф. Зачем я вам это так подробно рассказываю? Чтобы объяснить, что на трипсах в 4 из 6 этапов мы никак не можем воздействовать. Препараты способны уничтожить вредителей только тогда, когда те питаются соком растения. В остальных случаях системные обработки не работают. Нимфы, отъевшись, через неделю мигрируют к основанию растения и попадают в грунт. Там они окукливаются и слабо реагируют на препараты. Зато на них влияет сам субстрат, пиаш и глубина закапывания. Взрослые трипсы светло-коричневого и темно-коричневого цвета. Самцы чуть бледнее самок, поэтому чем больше темных трипсов вы видите, тем дольше существует колония, а значит, серьезнее поражение. И у самок, и у самцов есть крылья, но они ими почти не пользуются, предпочитая ползать по-зеленому и забиваться в укромные места. Выманить их может лишь сладкий запах розы, хризантемы, герберы, и календулы, гипсофилы и цинерарии. Эти растения я крайне не рекомендую к приобретению в квартиру. Получается, наши вредители в воздухе и в грунте, и на самом растении, и внутри него. Если одноразово распылить пестициды, то вы больше вреда можете нанести себе, чем трипсу. Увы. Как обнаружить трипса? Идеальная температура для насекомых 26-29 градусов Цельсия. Они все-таки тропические и экзотические создания. Поэтому отметьте в календаре март-апрель как время повышенной опасности. А в календаре работ в личном саду уже отмечено. А также все лето до сентября надо быть готовым к обороне и выбрать заранее и методы борьбы, и меры профилактики. В сентябре трипсы засыпают из-за снижения температуры кстати пороговым значением гибели считается температура 9 градусов цельсия однако если вы любите зимой погорячее то недобитые трипсы будут вылезать в круглый год для обнаружения этих вредителей удобно использовать растения маячки маячки самые общительные цветы которые в первую очередь присылают спам рассылку что появились вредители подселенцы другие зеленые будут делать каменное лицо и твердить «в Багдаде все спокойно», хотя их уже давно и хорошо кушают. Поэтому советую завести хотя бы два маячка, которые сходу сдадут лазутчиков вредоносного тыла. Первым делом вредители заводятся на цветущих, но я об этом уже говорила. Очень любят они антуриумы и андра и все декоративно-лиственные. Конечно же, фикусы также пойдут как основное блюдо. Затем сингониумы, диффенбахии. Почему-то в зоне поражения и травматофилумы, филодендроны. Селла Холм, Атом, дважды перистый, Ксанаду, Голд Сатин и подобные. Монстеры, как азотные обжорки, тоже не выдерживают удара калифорнийцев. Первые признаки наличия трипсов. Эти вредители Часто лакомится нежными листочками, когда те в почечном состоянии. Погрызенный младенческий листочек вылезает уже травмированным, несимметричным, корявым, рваным, с дырками. Причем речь идет не о черных или желтых пятнах, а о повреждениях, очень похожих на механические, когда лист превращается в закорючки. Искать трипсов лучше с приложением «Лупа с фонариком». Обследованию подлежит нижняя часть листа, а не верхняя. Мы ищем не столько трипсов, сколько их следы, черные комочки, эм, какашек, то есть экскрементов. Кушают они много, а значит и наследят порядочно. В чем только не приходится копаться цветоводу. Характер повреждений. Мы не любим трипса за то, что он безвозвратно лишает цветы декоративности уродует листья, цветы. Но каков характер повреждений и что он нам может рассказать? Насекомые прокусывают поверхность листа и выпивают соединительные ткани, зерна хлорофила, оставляя пустоту. Некоторые экземпляры так увлекаются, что присасываются на 30 минут, оставляя после себя целые пустотелые лабиринты. За один такой присос трипс может выпить до 12% собственного веса. Другими словами, трипсы наносят глубокие повреждения, которые на плотных листьях можно даже прощупать пальцами. Вместо выпитого сока пустое пространство на листе попадает в воздух, и участок прокоса первоначально становится серебристым. Через некоторое время серебристая пустота желтеет, а потом коричневеет, из-за высыхания кутикулы листа. Глубокие коричневые повреждения говорят о старых укусах, а серебристые — о свежих. Биологические средства борьбы с трипсом Как показала история распространения вредителей, применение ядохимикатов не ведет к их тотальному уничтожению. Может быть, трипсы начитались ницше и думают, что все, что их не убивает, делает их сильнее? Но факт остается фактом. Увы, грозные пестициды не такие уж и грозные. Поэтому для контроля растительных хищников советую использовать систему из различных средств и лишь в крайних случаях осторожно и правильно использовать яды. Чем хороши биологические средства контроля? Тем, что вы не нанесете урон ни себе, ни другим. Ведь люди, выращивающие цветы, обычно любят и детей, и животных. Как-то я провела опрос читателей блога и выяснила, что в большинстве случаев световоды являются и счастливыми обладателями кошки, собаки, попугая или даже лисы. Также многие девушки начинают увлекаться растениями во время декретного отпуска. Поэтому самый актуальный вопрос о вредителях — как обработать растения, чтобы не навредить ни себе, ни ребенку, ни животным? Если говорить о трипсе, могу предложить несколько стратегий безопасного контроля вредителей. Биологический путь более длительный, более мягкий и применяться должен на регулярной основе. Далматская ромашка. Растение, применяемое для контроля насекомых, в сельском хозяйстве уже почти 200 лет. Несмотря на название, это вовсе не ромашка, а разновидность хризантемы, пришедшая в Европу много тысяч лет назад из Древнего Китая. Способствовали ее переселению караваны Великого Шелкового Пути. Еще в середине XIX века были опубликованы заметки американца, описавшего как с помощью порошка из перетрума. Жители Горного Кавказа спасаются от вшей, втирая порошок в волосы. Впервые средства на основе долматской ромашки начали продавать уже в 1820 году. Но в 20 веке почти забыли перетрум, поскольку были открыты более ядерные ядохимикаты. Зато теперь, когда выяснилось пагубное воздействие на человека и природу фосфорорганических соединений, фермеры снова вспомнили о перетруме. Перетрины — активные ингредиенты, извлекаемые из цветков, эффективные растительные инсектициды. Они вызывают токсический эффект у насекомых, которые после попадания вещества на их покровы парализуются и не могут двигаться. По результатам исследований, использование раствора далматской ромашки снижает колонию трипсов до 80%. Сейчас можно купить порошок ромашки и сделать настой самостоятельно, что будет намного дешевле. Либо купить уже готовую смесь с распылителем не нетоксичен и гипоаллергенен для человека и домашних животных. Применять его надо регулярно. При обнаружении вредителей опрыскивать необходимо каждую неделю в течение месяца. Жидкие фумигаторы также содержат перитрины и хорошо контролируют популяции трипсов и грибных комариков. Они действительно эффективны в сдерживании и снижении активности но 100% избавления не дадут. Я предпочитаю использовать фумигаторы весной и летом как дополнительное средство. Фумигаторы лучше включать, когда никого нет дома, а после возвращения желательно отключить их от электросети и проветрить квартиру. Еще один отличный способ для регулярных обработок — опрыскивание с маслом Нима. Ним — чудесное дерево на котором никогда не бывает вредителей. В Индии его использовали тысячи лет назад для защиты зерна при хранении. И его действующее вещество ⁇ лимоноид азадирахтин ⁇⁇ самое мощное природное средство от насекомых, обнаруженное на сегодняшний день. Оно подавляет питание насекомых в концентрации менее одной части на миллион. Азадирахтин ⁇ заодно и мощный регулятор роста насекомых препятствующие их линьке и развитию, а также размножению взрослых особей. Масло эффективно против более чем 90% из 200 видов насекомых-вредителей, протестированных на сегодняшний день. Ним способен системно воздействовать на некоторые растения, что может оказаться чрезвычайно ценным в борьбе со стеблевыми и корневыми вредителями, которых трудно победить. Наконец, Ним не токсичен для позвоночных, и получается, что мы и наши кошечки-собачки не пострадают от обработок. Ним воздействует преимущественно на личинок. Также раствор с его маслом распыляют и на поверхности грунта, предотвращая окукливание трипсов. Как правильно использовать масло Нима, я расскажу далее, в разделе про обработки от паутинного клеща. Клеевые ловушки — Прекрасный метод, способный рассказать о тайной жизни насекомых. Забавно, но в научной литературе много исследований о том, какие ловушки предпочитает трипс, какого цвета, формы и запаха. Итак, трипс любит ловушки в форме симметричного цветка синего или голубого цвета. Предпочитает запахи, содержащие летучее вещество ефорнизин, встречающиеся в маслах апельсина, розы, и ланг иланг Сегодня в продаже есть синие клеевые ловушки со специальными привлекающими феромонами. Вешайте их низко под растениями, поскольку трипсы используют крылья на очень короткие расстояния. Новый тренд в нашем цветоводстве — использование хищных насекомых для охоты на травоядных. Биозащита — очень эффективное направление, особенно для крупных тепличных хозяйств но и цветоводы балуются и экспериментируют в этой сфере. Самое главное — найти для вредителей хищника. Для трипсов это прежде всего златоглазки. Да, те самые златоглазки, из которых Снейп делал оборотное зелье. Их можно встретить на любом лугу России и принести в домашнюю коллекцию. Не сами златоглазки, а их личинки — самые прожорливые хищники. Также многие мне писали, что личинки божьих коровок отлично справляются с трипсами. Главное, изучите, как выглядит потомство этих хищников, чтобы случайно не перепутать друга и врага. Личинки черные, страшненькие, в пятнышко, вообще не похожи на импозантных родителей. В нашем распоряжении есть и другие хищные насекомые, которых можно приобрести, и это не сказочный выдуманный метод, о технологии крупных агрокомплексов. Горячий душ прекрасно помогает от всех вредителей. Для трипсов даже есть особые рекомендации. Для лучшего эффекта обработка должна длиться 7-8 минут. Используйте погружение или горячий душ при температуре 45 градусов Цельсия. Тогда погибают все личинки и яйца. Химические способы борьбы. Химические средства борьбы требуют знаний, мир безопасности и дисциплины. В этой области предостаточно искаженной информации, в том числе и потому, что передовые средства поступают из Японии без правильного перевода. Не обходится и без хаотичного злоупотребления. В любви, на войне и в цветоводстве, конечно, все средства хороши, но давайте будем беречь себя. Чтобы тщательнее разобраться в этой теме, я дополнительно консультировалась с Олей и Мишей Васильевыми, авторами сообщества «Все для орхидей» и прочих растений, которые первыми стали привозить препараты из Японии и много знают об их специфике. Так что чуть позже мы разберем мифы и ошибки в обработках растений. Паутинный клещ Пыль, мироздание, эфирное тело, тонкий мир, о котором мало что известно. Они существуют везде, где есть жизнь. Да, это я говорю про клещей. Клещей на планете миллионы видов, но описаны лишь тысячи. Они живут сотни миллионов лет, а до сих пор не установлены ни происхождение, ни эволюция мистических членистоногих. Клещи предположительно возникли в девонском периоде. Однако загадка в том, что тогда природа творила исключительно гигантов. Почему же клещи такие мелкие? Рабочая гипотеза говорит, что клещи — бывшая эмбриональная или личиночная стадия древних крупных созданий. Эмбрионы эти решили не взрослеть, а навсегда остаться инфантилами. Похожая стратегия у знаменитого «Аксолотля» который тоже подумал, что розовым и странным лунтиком быть прикольнее, чем саламандрой. Получается, что клещи — не выросшие дети древних монстров. Что ж, это многое объясняет. Страстно желаю им никогда не взрослеть. Однако решение стать почти невидимыми помогло выжить, приспособиться и процветать. Вторая загадка. Почему клещи, поедающие растения, практически никак не изменились за сотни миллионов лет. Они практически такие же, как и в начале пути. Усовершенствовался лишь ротовой аппарат. Раньше зубы-стилеты были тупыми. Клещи могли лишь засовывать их в растения и пить сок, а сейчас они острые и могут вонзаться в любое место на листе. Происхождение паутинных клещей Небольшого вида огромного подкласса и наших основных врагов еще более туманно. Даже в юном балтийском янтаре не найдены какие-либо следы паутинников. То есть нашим дружочкам меньше 40 миллионов лет. Они совсем крошки, а уже захватили планету. Паутинные клещи — сущности сосущего типа, обитающие в активной или пассивной фазе везде, где есть жизнь. Давайте узнаем их получше. Самки, самцы и личинки. Клещи — родственники пауков и скорпионов. От первых им досталась способность плести паутину. Создание паутины — процесс неконтролируемый. Она всегда появляется по ходу передвижения и служит многим целям. Это и перила для ходьбы, и границы колонии, и защита от хищников, и летательный аппарат. Каждая особь оставляет след, поэтому чем больше паутины, тем больше клещей. У этих восьминогих довольно развитая социальная жизнь и сложное брачное поведение. Порой под листьями растений кипят страсти, как в финальной сцене парфюмера. А мы и не догадываемся. Жизненный цикл паутинников проходит пять стадий развития. яйцо. Личинка, протонимфа, дейтонимфа и взрослая особь. Яйца круглые и полупрозрачные, становятся оранжевыми, а личинки вылупляются примерно через 5 дней при оптимальной температуре 25-30 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 45-55%. Развитие самки от яйцеклетки до взрослой особи завершается примерно через 7 дней при температуре 30 градусов Цельсия. И меняет она не только шкурки, но и цвет, из прозрачной становится оранжевой. Самцы всегда завершают развитие раньше. И тому есть причины. Когда самочка проходит последнюю линьку перед тем, как стать взрослой, она выделяет сильные половые гормоны и плетет женскую паутинку. Да. Даже паутинницы самцов и самок сильно отличаются. Именно по этой нити Ариадны партнер обязательно ее найдет. В момент линьки самка не может двигаться, поэтому когда кавалер обнаруживает партнершу, он начинает терпеливо ждать и охранять. Странно, но паутинные клещи предпочитают девственниц и даже готовы драться за них с другими претендентами. Самец иногда забирается самке на спину, Иногда просто кладет лапки и ждет созревания возлюбленной. Часто кавалер помогает избраннице сорвать старую кожицу. Если приходит другой самец, привлеченный ароматом дамы, то вступает в поединок с соперником. Пытается скинуть его со спинки и обездвижить. Клещи толкают друг друга передними конечностями и вытаскивают зубы стилеты. Скались друг на друга. Битва идет жесткая и бодание может продолжаться несколько минут. Противники также пытаются намотать паутину на зубы и конечности соперника, чтобы обезножить. Чем взрослее самцы, тем более успешны они в своих атаках и более агрессивны. Однако серьезного урона соперники друг другу не наносят. Случаи гибели в поединках, хотя и бывают, но очень редко. Самки, к изумлению ученых, продемонстрировали неоднозначную реакцию на самцов. Далеко не всегда они отвечают согласием. Последние 10 лет исследований подтвердили, что самки выбирают самцов. Они еще и выбирают партнеров. Но даже такие сложные брачные игры не влияют на колоссальный рост колоний клещей в благоприятный период. От одной особи до целого города лишь одна летняя неделя. Однако набойный рост этих созданий влияет множество факторов. Очень важен вид растения, на котором они живут, влажность, температура и продолжительность ночи. Они еще и время чувствуют. Да, клещи начинают активно размножаться, когда ночь становится короче дня. Именно поэтому демографический взрыв у вредителей приходится на жаркое и сухое лето. Когда количество пищи на растениях сокращается, наступает сезон миграции. Вначале все клещи перебираются с нижней стороны листьев, где они предпочитают жить на макушку растений. Оттуда они индивидуально или коллективно приступают к эвакуации. С помощью той же паутинки ловят потоки воздуха и поют на прощение песню ⁇ Я улетаю ⁇ на большом воздушном шаре. Первый раз когда поговорка «ветром надуло» вовсе не отвлеченное обобщение, а констатация. Если же условия резко меняются, то колония разбегается по щелям и наступает период покоя. В это время мы думаем, что никаких вредителей у нас нет, и никто не ест цветочки. А на самом деле они спят и ждут. Пауза может продолжаться очень долго, многие месяцы пока не настанет благоприятная погода. Возвращение блудного клеща неизбежно. Да, я еще не встречала цветоводов, которые бы сказали, что клещи — это что-то на французском, а в их угодьях таких зверей нет. Наоборот, мы все боремся и часто безрезультатно. Как обнаружить клещей? Сложно принять и простить, что паутинные клещи всегда были, есть и будут. Кто-то кипятит грунт, непрерывно опрыскивает коллекцию химикатами, не покупает новые растения, запрещает дарить цветы на 8 марта, моет стеллажи и окна с хлоркой. Лишь бы не принести вредителей. Но стоит лишь открыть окно летом или пройтись по земле и принести восьминога на подошве, как все старания Сансивиерии, под чучий хвост. Обнаружить единичных экземпляров на растении очень сложно. Наша задача — найти и контролировать колонию. Обязательно надо знать, что чем жарче и суше, тем опаснее вредитель. При температуре 21-23 градуса Цельсия одно поколение созревает за 10-14 дней, а если на термометре больше 30 градусов Цельсия — за 7 дней. Пока мы летом отдыхаем на море, колония развивается в геометрической прогрессии уже упоминала растения-маячки, которые притягивают клещей в первую очередь. Растительные душегубцы – очень консервативные гурманы и любят одни и те же цветы. Давайте перечислим тех, кто первым совершит клещевое грехопадение. Почти все алаказии особенно Мишольца, Тардуруса, жаклин, блаквельвет, Филодендрон, Глориозум, почти все фикусы, все Дефенбахии, Камедарии, стефании, все кодиумы, все марантовые и гипердии, лимоны и любые цитрусовые, почти все субтропические растения. Можно не заводить эти растения, а можно использовать как маячки и постоянно их проверять. Первые признаки клещей и характер повреждений. По опыту скажу, что только некоторые алоказии начинают вешать уши, как спаниели, показывая, что завелись вредители. Остальные зеленые гордо терпят и молчат. Первые признаки начинаются с того, что вы обнаружили седину на маковке. Сначала на маковке растений, а потом, может, и на своей. Седина — это опустошенные клетки, заполненные воздухом. Они возникают из-за того, что клещ присасывается с нижней части листа. Вонзает стелеты и через трубочку выпивает соки с хлоропластами. Если трипс высасывает соки обычно горизонтально листу, то клещи сквозь листовую пластину. Каждую минуту один клещ выпивает 100 клеток. А сколько хлоропластов отечественных и мембран замшевых? Вот на верхней поверхности листа и появляется характерная беловатая или желтоватая крапчатость, которая может становиться коричневатой по мере продолжения питания клеща. Затем лист желтеет и грустно повисает. Вот интересный вопрос. Почему клещи активизируются при засухе? Дело в том, что им надо испарять сок растений, чтобы осталось все питательное. Во влажной сфере клещи погибают от голода, потому что не могут удалять излишки воды из высосанных соков растения. Биологические способы борьбы с паутинным клещом. Горячий душ эффективен от всех видов клещей. Взрослые особи погибают за 4,17 минуты при температуре 47,5 градуса и за одну секунду при температуре 57 градусов Цельсия. На личинках исследования, к сожалению, и не проводились. Если нет термометра то температуру можно оценивать так. От 40 до 50 градусов Цельсия мы ощущаем воду как горячую, чуть выше нашего комфорта, а выше 50 градусов Цельсия как очень горячую и уже неприятную. Напоминаю, если у вас торфяной субстрат, горшок надо закрыть от воды, чтобы не получить переувлажнение. Если грунт минеральный, его можно проливать насквозь и замачивать. После душа лучше дать цветочку постоять в ванной 1-2 часа. Растение в спячке не стоит носить в душ и стимулировать на рост, они не оценят. Если зеленый в росте и стоит на подоконнике, то после душа его лучше просушить. Мытье растений. Гигиена листьев может сразу же улучшить самочувствие цветка. Не требуется никаких особых инструментов. Раньше я проводила эту процедуру в ванной, но оказалось, что на месте мыть растения намного удобнее и быстрее. Обычно я наливаю две плошки с очень теплой водой. В одной развожу жидкое мыло или любое мыло для растений. А в другую наливаю чистую воду. Я перепробовала все варианты мыла для растений. Зеленое, дегтярное, перечное, табачное, горчичное. Дегтярное и табачное — На мой взгляд, более эффективны от трипса и червеца, но у них есть сильный запах. Нейтральное мыло, зеленое и горчичное. Необходимо взбить пену и нанести на растение, промыть листья сверху и снизу, покрыть пеной ствол. Лучше избегать обилия воды, а использовать только легкую пену. Грунт рекомендую закрыть пакетом или салфетками. Никакие зеленые дружочки не любят через чур-щелочную среду. Намыленный цветок оставьте на 5-10 минут. Затем смойте все теплой водой. Если после промывки еще и опрыскать растение маслом ним, то цветочек засияет. С помощью мытья мы лишь механически убираем вредителей, давая зеленому питомцу небольшую передышку. Обработка с помощью масел. Ранее я уже рассказывала о чудодейственном масле Нима, помогающем от всех вредителей и неопасном для людей и животных. А еще оно не закупоривает поры растений, не мешает транспирации, а значит, средство можно наносить и сверху, и снизу листьев у любых зеленых. Почему масло Нима, как и другие масла, отлично работает против клещей? Просто у клещей примитивная дыхательная система, Они дышат через специальные трубочки. Любое масло, даже в самом малом количестве, закупоривает их. Кроме масла Нима, мы можем использовать и эфирные масла, но тут концентрация должна быть мизерной. Обработки также устраивайте вечером. Любимчик всех экономных цветоводов – масло 30+. Этот препарат изначально использовался в саду, но и на домашних цветах он хорошо работает. Поскольку это продукт нефтехимии, не советую его использовать с нижней стороны листа. Лучше всего 30 плюс работает на фикусах. Масла также надо буквально несколько капель. Оно очень концентрированное. Одной упаковки хватит на несколько лет. После обработок растения блестят, как зеркало. Правда, пыль на них становится заметнее. Лайфхаки по использованию масла Нима. Во-первых, Лучше покупать не косметическое, а специальное масло для растений. Отличается отжим и степень очистки. Масло обычно густое, темно-коричневого цвета с запахом земли. Для опрыскивания лучше купить аккумуляторный распылитель с металлическим носиком. Такие распылители прослужат намного дольше. Советую для масла выделить отдельный опрыскиватель. Для процедуры подойдет очень теплая вода. На литр расход будет от 3 капель до 1 чайной ложки в зависимости от качества масла. Начинать лучше с меньшей дозы. Перед использованием лучше потрясти распылитель, чтобы масло и теплая вода смешались. Главное не переборщите с количеством масла, чтобы не появилось ощущение, будто в квартире проходил чемпионат по тайскому массажу. Обработки лучше проводите вечером. Повышение влажности. Странный, но рабочий метод. Повышение влажности не погубит всех восьминогих, но сильно их затормозит и сведет популяцию к нескольким голодным экземплярам. Как я уже упоминала, чем суше воздух, тем выше испарение с тела клеща, тем чаще он может есть и размножаться. Но если воздух влажный, то ходят клещики грустные, мокрые и голодные. Как увеличить влажность воздуха? можно разжиться увлажнителем воздуха или генератором тумана. Главное — использовать эти агрегаты чаще, чем с НИЛС. Если времени мало, вы заняты, то можно запаковать всех зеленых в прозрачные пакеты. Об этой технологии я рассказывала в разделе «Вода». Химические обработки. Эффективных средств от клещей намного больше, чем препаратов от насекомых. Выбор большой. Если вы выбираете товар от российских производителей, то обработку лучше проводить три раза с интервалом в неделю. Среди японских средств есть те, что срабатывают с первого раза. Это препараты Карамаита, Даблфейс, Донигетер, Стармайт, Канимайт, Мабента Флорабл. Кстати, Даблфейс, Донигетер, Стармайт не имеют запаха. К сожалению, системных препаратов от клещей не существует. Все вещества контактного действия, поэтому если средство не попало на восьминогого, тот, скорее всего, выживет. Лайфхак. В идеале препараты необходимо разводить в осмосе или дистиллянте. Жесткая вода сильно снижает действие химиката. Мучнистый червец. Если однажды мучнистый червец заведет страницу в сети ВКонтакте, его статусом станет фраза «Меня легко встретить, сложно потерять и невозможно забыть». И тысячи цветоводов подпишутся на него, потому что известно, чтобы победить врага, узнай его как следует. Но пока такой страницы нет, зато у вас есть эта инструкция, и она точно поможет одолеть мучнистого вредителя. Тот, кто сталкивался с МЧ, Да, у цветоводов это не молодой человек, а мучнистый червец. Обычно испытывает два чувства – отвращение и усталость. Первое, потому что этот паразит делает ваши прекрасные растения мерзко-липко-скользкими. Второе, потому что он очень живучий. Судите сами. Паутинного клеща можно обезоружить одной обработкой. Трипса вывести за месяц. А червец сопротивляется до полугода. Чтобы победить вредителя, изучим его и найдем слабое место. А начнем с мучнистых предков. Древние и всеядные. МЧ живут на планете со времен мелового периода, а это 100 миллионов лет. Они пережили динозавров и несколько обледенений нашей планеты. Застывших червецов находят даже в знаменитом бирманском янтаре. Может, это намек, что каждому цветоводу, победившему МЧ, положен янтарный кулон, ну или хоть пара бусин. С тех пор червецы эволюционировали в 2000 видов и стали самым крупным семейством в отряде какцит. Причем почти всех его представителей можно обвинить во вредительстве. Они портят и поедают растения, уничтожают корни и уродуют внешний вид. Лишь кошенильный червец служит на благо человечеству еще со времен ацтеков. Индийцы разводили этих насекомых на кактусовых плантациях и делали из них кармин – ярко-красный краситель для тканей. В наше время этот ингредиент активно используют в пищевом и косметическом производстве – от йогуртов до помады в вашей сумочке. Может, это баланс? Не только червицы едят наши растения – Но ну и мы съедаем немного кармина через красные помады? Но вернемся к нашим вредителям. Сложно сказать, чего МЧ не ест. Он всеяден. То, что не по зубам, трипсам и клещам, то червецу в радость. С легкостью пожирает кактусы, сансевиерии, молочаи, эхеверии и аглоанемы, несмотря на их жесткие листья. Но особо обожает пальмы, араукарии, пиалки, драцены, кротоны, лимоны и мединилы. Только папоротники меньше остальных страдают от таракана в шубе. Кстати, для разной территории и для разных растений в процессе эволюции появился свой вид вредителей. Есть цитрусовый червец, кактусовый, виноградный, приморский, мадейрский и новозеландский. С историей разобрались. Рассмотрим МЧ поближе. Вредная семейка. Мучнистый червец, хоть и называется червяком, на самом деле насекомое. У него шесть ног, крылья и хвост, как у нормального жука. Самки и самцы различаются внешне. Это связано с их функциями и системой матриархата, о которой речь пойдет далее. Самки напоминают мини коровок Ходят медленно, постоянно едят и периодически приносят потомство. Живут от 3 до 6 месяцев, постепенно вырастая до 2 мм в длину. Когда приходит время делать кладки, они придут, белые восковые комочки, и откладывают туда яйца. За раз способны отложить от 200 до 300 штук. Именно самки захватывают территорию, образуя колонию. Они выбирают влажные укромные места, корни, сочленения веточек, листовые пазухи, И влагалище. Плохо то, что самки корневого червеца способны жить в корнях и не показываться наружу. Это мешает борьбе с ними. Хорошо, что они не способны передвигаться по сухой поверхности и перелезать с одного растения на другое могут, только если те стоят в одном поддоне. Самки малоподвижны, поэтому для защиты они используют белый водонепроницаемый восковой панцирь, состоящий из белка. Чтобы получить нужное количество белка, червицы высасывают сока больше, чем могут потребить, и выплевывают его излишки. Именно эти липкие противные лужи мы и замечаем на зараженных зеленых. Кстати, в тропиках запах этого сока привлекает муравьев. Они собирают эту отрыжку червецов для королевы, а потом перетаскивают МЧ на другие растения, как поступают наши муравьи с тлей. Самцы-червеца, в отличие от самок, умеют летать, но не способны заражать растения. Можно сказать, что это одни из самых нелепых созданий. Живут всего пару дней и не могут питаться, потому что у них нет ротового аппарата, кишечника и анального отверстия. Правда, есть крылья, четыре глаза, которыми они практически не видят, и весомое мужское достоинство. По сути, это летающий фалос, у которого одна жизненная задача — найти и оплодотворить самку. Как вы догадываетесь, после этого самец погибает. Личинки, их еще называют бродяжками, потомство, вышедшее из белой ваты, очень быстро передвигаются и расселяются по всему растению. Они настолько мелкие, что я не смогла поймать их в микроскоп. Из-за крошечных размеров способны проникать в мельчайшие трещинки, присасываться там и вырастать до нового поколения самок. Червецы – чемпионы по пряткам. И если они дали себя обнаружить, значит, у растения заражены и корни, и листья. Если заметили белый пух, можете смело ставить зеленого на 6 месяцев в карантин. На более ранних стадиях присутствие МЧ можно понять по внешнему виду цветка. Он будет расти медленнее, выглядеть вялым и скидывать нижние листья. Чтобы обнаружить вредителей на этом этапе, понадобится микроскоп. Оторвите нижний лист и внимательно осмотрите его внутреннюю часть. Вначале признаком червеца будут белые точки. Позже — липкие пятна, неровные и растекшиеся. Эти следы отличаются от гутации или ЭФМ. Примечание. ЭФН – экстрафлоральный нектар, выделение сладких капель для привлечения муравьев и других насекомых. Если не уверены, что причина болезни именно червец, накройте растение пакетом на три недели. За это время самки становятся видимыми. Теперь приступаем к самому интересному. Рассмотрим методы борьбы. От профилактики до самых запущенных случаев. Но сначала три совета. Первый. Прежде чем покупать растение, внимательно осматривайте его на наличие признаков МЧ. Особенное внимание к поставщикам из Азии. Там червец очень распространен. Второй. Приготовьтесь, что процесс не будет быстрым. Но вы сможете победить этого паразита. Я верю. Третий. Даже если червец захватил весь цветок, шанс отвоевать зеленого друга всегда остается. Не выбрасывайте его, спасите, и он будет вам благодарен. Биологические средства борьбы с червецом. У червецов собственная система защиты. Воск, вода и масло скатываются по нему. Значит, применение масла Нима, зеленого мыла или раствора долматской ромашки будет неэффективно. Эти средства просто скатятся с поверхности червеца, не нанеся ему никакого вреда. То, что действует на клеща или трипса, совершенно бесполезно в борьбе с МЧ. В случае с суккулентами многие цветоводы предпочитают отрезать верхушки и укоренить их заново. Важно убирать весь белый мех, поскольку он защищает личинки внутри. Опрыскивание по этой вате бесполезно. Нет препаратов, растворяющих белые нити. Даже после спирта рекомендуется помыть растения. Если у вас растения живут в лечузе или другом минеральном субстрате, который можно пролить, используйте горячий душ. Включайте его на температуру 50-60 градусов Цельсия и проливайте листья, стволы и землю. Процедуру надо повторять каждую неделю, потому что из яиц возникают новые колонии. Этот же вариант подойдет для орхидей. Достаточно эффективное средство, но необходимо 5-6 регулярных процедур. При температуре 40 градусов Цельсия женские особи обычно погибают. 20-минутная обработка погружением в горячую воду при температуре 49 градусов Цельсия эффективна для уничтожения мучнистых червецов и всех других протестированных членистоногих, обнаруженных снаружи, или в пазухах растений. После такой процедуры по результатам исследований не было обнаружено выживших насекомых или клещей. Спирт. Даже в малом количестве растворяет белый воск червецов, и самки погибают за короткое время. Обычные составы делаются на водной основе. И они скатываются со спин насекомых. Спирт же проникает сквозь восковую кожицу и обезвоживает их тела. Червецы на глазах окисляются и становятся коричневыми. Подойдет санитайзер или средство после бритья. Если вы решитесь на этот метод, помните, что для плотных листьев дозировку можно увеличить. В любом случае, грунт не ромовая баба, не стоит его пропитывать. Изопропиловый спирт можно использовать в качестве основы состава для опрыскивания. Считается, что он менее вреден для растений. Нужно внимательно следить за дозировкой, иначе либо почернеют листья, либо произойдет дефолиация, то есть полное опадение листьев. Диатомит. Наконец-то нам понадобились его свойства. Диатомит состоит из и игольчатых водорослей. Они очень колют и ранят брюшки червецов, не давая им переползать. Диатомитом можно опудрить растение. Чтобы никто не заметил, как вы пудрите зеленого, предлагаю это делать ночью. Лучше сразу после спиртовой обработки. Веселее — это точно. Также можно рассыпать диатомит на землю, добавить в грунт. Где-то да должен сработать. В природе мучнистыми червецами питаются суперхищники. Взрослые особи и личинки – златоглазки и божьих коровок. Сами насекомые тоже лакомятся червяцами, но их детки – просто обжоры. Личинки не похожи на насекомых, они, наоборот, похожи на вредителей, чтобы муравьи путали их и приносили на ферму. Погружение в горячую воду и инсектицидные покрытия протестировали, чтобы определить, можно ли их использовать для дезинфекции персидских лаймов цитрус латифолия танака». От мучнистых червецов «Планококус цитрироса» и Pseudococcus адармати миллер энд Уильямс». 20-минутная обработка погружением в горячую воду при температуре 49 градусов Цельсия эффективна для уничтожения МЧ и всех других протестированных членистоногих, обнаруженных снаружи на лаймах или под чашечкой. После такой процедуры Не было найдено выживших насекомых или клещей. В ходе этого теста обработали 7200 лаймов, в результате чего погибли 1308 насекомых и ни одно не выжило. Обработка при температуре 49 градусов Цельсия в течение 20 минут существенно не повлияла на качество при сравнении обработанных плодов с необработанными контрольными лаймами. Были протестированы четыре покрытия, с концентрацией 3%. Два масла на нефтяной основе. Растительное масло и мыло. Покрытие уничтожали мучнистых червецов на 94%, что недостаточно для обеспечения карантинной безопасности. Такие покрытия могут быть эффективны в качестве послеуборочной обработки перед отправкой. Химические обработки обрабатываем в неделю 3-4 раза. В одноразовой процедуре нет смысла, поскольку личинки червеца не питаются и, вылупившись, сразу запустят новую сансару развития. Лучше использовать системные препараты, те, которые способны проникать в сок растения, отравляя и корни, и стебли, и листы, и цветы. Системных инсектицидов не так много. Самые популярные из них — актара, Арубарин, Маспилан, Мавента Энерджи, Конфидор Экстра, Танрик. Михаил Васильев, автор сообщества Все для орхидеи и прочих растений, поделился проверенной схемой обработки от мучнистого червеца три обработки опрыскиванием актарой 10% или арубарином с интервалом в 5-7 дней. И дополнительная четвертая обработка гормональным препаратом Uplaught. Если у вас нет возможности опрыскивать, как вариант, возможна проливка с препаратами. Для этого подойдут исключительно системные препараты. Фитоферм, циперметрин и многие другие для полива непригодны, поскольку это контактные средства, которые работают исключительно при опрыскивании. Лучший результат при поливе, по результатам исследований, дает неоникотиноиды. Также при проливе с препаратами рекомендуют добавлять удобрения или антистрессовые средства. Только я бы посоветовала снизить дозу удобрений в два раза. Дам еще несколько правил обработки в форме пролива. Во-первых, препарат должен идеально и полностью раствориться в теплой и мягкой воде. Жесткое снижает действие не только удобрений, но и препаратов. Если средство выпадает в осадок, или не растворяется, его эффективность заметно снижается. Во-вторых, результат пролива растения окончательно можно оценивать только через 28 дней. В-третьих, как и при опрыскивании, полив растения с препаратами должен быть троекратным с шагом в неделю. Одна обработка не дает эффекта. Также добавлю, что на пролив растений вы потратите в 10 раз больше финансов. Снижать концентрацию и экономить не получится, потому что авторы советуют увеличивать дозу активных веществ, а не снижать. В любом случае, опрыскивание всегда более эффективно, и на нашем рынке сейчас нет специального инсектицида для пролива, к сожалению. Лайфхак. Американская схема пролива от насекомых – два обильных пролива в неделю, каждую неделю менять препарат. Обработка — три недели. Итого шесть обработок тремя препаратами. Ключевой момент — проливать очень обильно. Разрушение мифов об обработке растений. Миф первый. Можно обработать все одним препаратом от всего. В первую очередь надо точно определиться, от кого спасаемся. Если от трипсов, МЧ, берите инсектициды или препараты от насекомых. Если боремся с клещом, понадобятся акарициды или препараты от клещей. На данный момент препаратов одинаково эффективных для тех и для других не существует. Если на упаковке написано инсектоакарицид, то скорее всего это средство очень эффективно от одной группы и немного от другой. Например, будет 90% эффективность от клещей и 40% от насекомых. Для результативных обработок. Цветоводы перешли на схему чередования препаратов с различными действующими веществами. Получается, для обработки от трипсов используются обычно три различных препарата. Миф второй. Можно не смотреть на концентрацию вещества. При покупке обратите внимание на процент активного вещества в упаковке. Например, Актара из масс-маркета содержит 1% тиаметоксама И изначально японским производителям предназначена для рассыпания на поверхности горшка против грибных комариков. Именно эта форма препарата уже растворяется в воде, поскольку не предназначена для опрыскивания. Актара для опрыскивания от трипса должна быть с концентрацией активного вещества не менее 10%. Миф третий. Можно обработать все растения проливкой. К сожалению, в борьбе с трипсом и мучнистым червецом придется опрыскивать растения. Можно также добавлять препараты и при поливе. Однако их эффективность будет снижаться. Если говорить про трипса, то по исследованиям, чтобы эффективность проливки приравнивалась к результативности опрыскивания, нужно повысить концентрацию вещества в 2-4 раза. Для пролива грунта подойдут только системные инсектициды – октара, арубарин, конфидор. Миф четвертый. Обработки не наносят вреда растению. Для растений обработки ядохимикатами тоже стресс. Часто после опрыскивания могут пожелтеть нижние листья или появиться пятна. Чтобы снизить такую реакцию, в средства для опрыскивания лучше добавлять препараты антистресса. Большая путаница была с препаратом Double Face, потому что из-за названия приписали двойные свойства, как инсектоакарициду. Но на самом деле Double Face содержит два активных вещества, действующих исключительно на клещей. Этот препарат от трипсов, мучнистых червецов или щитовки не поможет. Препараты Тпеки и Урара, Улала предназначены только для борьбы с тлей и белокрылкой. Ни трипсы, ни щитовка, ни мучнистый червец не отреагируют на обработке этими средствами. Основные ошибки при обработке растений. Отсутствие средств защиты. Обрабатывать растения довольно сложно. Придется собраться с силами, выделить день, выгнать родных, закрыть на несколько часов животных, которые потом тебе все выскажут. Обязательно надо надеть респиратор, перчатки, и после всей процедуры еще идеально было бы помыть полы и проветрить. Японские специалисты советуют надевать длинные штаны и футболки с длинным рукавом, а значит, после обработки требуется постирать вещи, а себя помыть. Искренне советую, пусть ваш партнер не увидит вас в обмундировании для обработки растений. Беременным и кормящим нельзя пользоваться пестицидами, акарицидами и инсектицидами. Опрыскивание сверху растения. Разбуди ночью любого консультирующего специалиста повредителем, и он скажет «Опрыскивание сверху и снизу листа с заливом в пазухи до мокрого листа, чтобы капало». Однократная обработка. Эту ошибку совершают все новички. К сожалению, обрабатывать трипса потребуется минимум трижды с промежутком в неделю. Получается, развлекаться придется минимум месяц. Обработки — это не Present Simple, это Present Continuous. Один раз пропустите, и все начнется заново. Негласное правило цветоводов — нет смысла обрабатывать одно растение, нет смысла обрабатывать один раз. Это не относится, конечно, к новым цветам на карантине, которых можно обработать отдельно. Очень подробно мы обсудили трипсов, Рекомендации по обработкам будут такими же для паутинного клеща и мучнистого червеца.